Верстовой столб два. Празднество по всем правилам. Эпиграф «Статуя переживет народ» Николай Гумилев. Красавчика-слугу Анастасия вежливо выпроводила по утру сунув в руку два золотых. Верная Ольга хитро и неискусно отводила глаза, значит, спала не в одиночестве. Анастасия мимоходом щелкнула ее по носу. Они быстренько позавтракали, накинули плащи. Анастасия — родовой синий с белым единорогом. Ольга, как и полагалось, оруженосцу. Кандидату в рыцаре фиолетовый без герба. Надели на шее церемониальные золотые цепи с пятью звездами, выложенными сапфирами. Прицепили мечи в парадных ножнах. со множеством золотых накладок. Анастасия, поставив ногу на табурет, поправляла золотую шпору, покосилась на нетерпеливо притопывавшую Ольгу. — Буйный кто-то тебе попался, ухо прямо распухло, кусил. Ольга почему-то жарко покраснела. Это верный оруженосец-то, погрязший в легкомысленных романчиках? Что-то тут сложноватое, отметила Анастасия, и тут же забыла об этом, не хватало еще перед обедней забивать голову сложностями Олькиных увлечений. Они вышли на улицу, народу там было не сосчитать, и все, понятно, принаряженные в праздничное поспешали в одном направлении, к храму. Засвистала флейта, ударили медные тарелки. И Анастасия оглянулась, четко печатая шаг. По четыре в ряд посреди мостовой шагали красные дьяволята, личная гвардия серого кардинала, алые камзолы с черными языками, пламени на груди и на рукавах, алые береты с оранжевыми перьями, желтые брюки. Девушки были как на подбор, рослые и женственные. Глаза у Анастасии нехорошо сузились. Драться с офицерами красных девалят ей приходилось, и в томе в прошлые визиты тоже. Вообще-то обычаями это не приветствовалось, но среди молодых рыцарей считалось хорошим тоном задирать кардинальскую гвардию, от отчего-то повелось так с незапамятных времен. Ольга, понятно, могла пока что драться только с сержантами и рядовыми, о чем ужасно сожалела. Гремела древняя боевая песня «Красных дьяволят». «Взвейтесь кострами, синие ночи, мы, пионеры, дети рабочих, близится эра светлых годов, клич пионера всегда будь готов». «Ходить-то не умеют», — сказала Анастасия, — «а вот...» Она охнула, осеклась, вгляделась пристальнее. Нет, никаких сомнений, рядом с очередной двадцаткой дьяволят браво маршировала вчерашняя напарница Катерины в форме на сей раз с золотыми сержантскими факелами на рукаве. А запястье аккуратно перевязано. Анастасию она не заметила, чересчур уж старалась показать свое искусство маршировки. Анастасия подтолкнула Ольгу и показала ей глазами. — Вот это я тебе говорила. А вторая, Катерина, это самая? Ее не видно, может, уже прошла. — С сержантами мне драться можно, — мечтательно сказала Ольга. — Олька, а я ничего, они же сплошь и рядом сами, чисто случайно нарываются. — Тихо, — урезонила Анастасия. — Все-таки сегодня такой день. К храму-собору пяти звезд они подошли молча. Собор был выше и огромнее всех прочих зданий города, даже... Взметнувшиеся справа над крышами зубчатые темно-красные башни княжеского горкома были, понятно, пониже. У входа Анастасия, как полагалось, трижды оттолкнула от себя выставленной ладонью что-то невидимое влево, вправо и вперед. Так это со стороны... Какому-нибудь дикому язычнику показалось бы, а в святой истинной вере означало, что верующий отвергает всех трех главных врагов человечества, побежденных и проклятых великим бре. Несмотря на все свои потаенные сомнения, многие, из коих то ли опасно граничили с ересью, то ли ересью чистейшей воды и были, Анастасия ощутила робость и душевную приподнятость. Все же это был собор. Огромный зал, где стены сверху донизу украшены яркой искусной мозаикой, изображавшей свершение и победы великого бре. Десятки лампад светились под мозаикой, а впереди, напротив входа, сверкал золотой диск, Со множеством лучей лик Великого Бре. И под ним уже стояли лицами к пастве двенадцать почтенных жрецов, почетный президиум в неспадающих белых одеждах. Седые волосы перехвачены золотыми обручами с маленькой копией лика Великого Бре на груди каждого пять золотых звезд. Так были одеты одиннадцать. А вот двенадцатый, вернее, третий, если считать слева, и десятый, если считать справа, выглядел совсем иначе. На нем мешком висел серый балахон с опущенным на глаза капюшоном, только глаза посверкивали в прорезях, до да кончики пальцев высовывались из широких рукавов. Как повелось с незапамятных времен, так и должен был выглядеть серый кардинал, один из двенадцати жрецов, отвечавший за душевную чистоту и незамутненность помыслов пасты. Красные дьяволята как раз и были его личной гвардией. Анастасия вместе с другими... Равными ей по сословию, стоявшей в первом ряду, показалось вдруг, что взгляд серого кардинала встретился с ее взглядом, и по ее телу прошла дрожь, но это не страх перед всесильным жрецом, здесь что-то совершенно иное. Первый жрец вышла на возвышение перед Неподвижной шеренгой остальных одиннадцати и пытливо всматриваясь в лица паствы, нараспев, произнесла ритуальный вопрос. Есть ли среди вас те, кто считает, что почетный президиум недостоин? Молчание. Есть ли среди вас еретики-диссиденты и вкушавшие кукурузу? Изыдите таковые. Молчание. Все стоят неподвижно, и можно разобрать, как едва слышно потрескивает пламя в лампадах. Тогда разрешите же мне, о приверженце святой истинной веры, передать вам теплый отеческий привет от пяти звезд, ослепительного лика, великого бре. Пламя лампад колыхнулось, пасту, как полагалось, молотило в ладоши, ожесточенно, самозабвенно, исступленно, вкладывая всю силу. Единственной ложкой дегтя обедни было то, что потом ладони долго побаливали и ныли, даже распухали ощутимо. Гром рукоплесканий шквалом метался по собору, не находя выхода. И первый жрец, и остальные, старейшие, тоже старались изо всех сил, кроме, вдруг, сообразила Анастасия серого кардинала. Не то чтобы кардинал не проявляла истовости, нет, но она словно боялась причинить себе боль, словно она. Широкие серые рукава сползли к локтям, и на запястье белеет повязка. У Анастасии перехватило дыхание, она узнала руки серого кардинала, руки Катерины. Вот так-так, Анастасия угораздила схватиться с самим серым кардиналом Тома. Вообще-то кардиналом можно стать в любом возрасте, среди них как раз редки старцы. Такая уж должность. Но откуда эта вчерашняя злоба, что Анастасия ей сделала и чем обидела? Да, узелок... Аплодисменты смолкли, и глаз первого жреца плыл над паствой, смешиваясь с волнами благовонного ладана. Вначале был мрак, в коем смешались земля и небо, вода и скалы, ничего кроме мрака, и владел им недостойный владыка Никола Ро. Долго так длилось, дольше, чем под ветром разрушаются скалы, Дольше, чем существует луна и неподвижные звезды. Но вот сквозь мрак пробилось сияние дочери и сыны мои, то сияли пять звезд созвездия святой истинной веры в великий Бре. И рассеял он мрак, и пять звезд превратились в лик великого Бре. Каждоутренний, встающий из рассветного океана. и вечерне тонущей в закатном море, чтобы вновь неисповедимым образом очутиться в рассветном океане. И отделил великий бре воды от суши, сделав воду мокрой землю плоской, и была в начале земля малая, а потом стала огромна. И населил великий бре в неизреченной милости своей землю людьми и животными, служащими людям. И чтобы не забыли люди о гневе божественном, который может в любой миг излиться на отступников, создал великий Бре чудовище диких зверей, людовредительных. И возжег он белые неподвижные звезды, отправил по небу в вечное странствие звезды плывущие, а ночного освещения ради возжег багровую луну». Велико было стремление сил зла помешать великому бре творить скалы и воды людей и звезды, но разбил великий бре сатанинские полки злых, татаровей у священного холма бородино. И явился черный демон косматый, стеклянно Тро, Смуту несущий, но поборол его великий бре силою мысли. И явилась блудница ан -ах, разврат в умах сеющая, но поставил ей ногу на выю великий бре и низверг. И явился самый лютый, таящийся в зарослях кукурузы, гологоловый Хру, ловец душ человеческих, но одолел и его великий бре, а затем проклял кукурузу и вкушающих ее. И благодать разлилась тогда под ликом великого бре, и восславил его люд знатный и простого звания в мыслях своих, речах и свершениях. А если еще и таятся среди нас еретики, диссиденты и подлые, вкушатели кукурузы, то исключительно потому, чтобы страшной участью своей упредить верующих о кознях, гологолового хру, каковой таится еще на задворках мира, таится, смущая слабодушных отступников. Первый жрец воздела костлявые старческие руки, и остальные жрецы тихо, истово запели, и царили вначале среди пламени людского беспорядок, неразбериха, разброд, безверие, вседозволенность, путаница и шатания, Продолжала первый жрец. Но явились начале верные слуги великого Брека, комиссары в кожаных латах и пыльных шлемах, и повстали избранные первые, вторые и третьи секретари, славные основатели многих дворянских родов, опоры счастливой империи. И сказал великий Бре, сей порядок на смену хаосу и мраку, пришедший незыблем. И да расточатся враги Его, Аминь, и души тех, кто был верен заветам, перенесутся после смерти в благодатные вечно зеленые края светлого завтра, а души отступников сгинут в холоде и сумраке свалки истории. Аминь. И вновь полилось торжественное песнопение, как много их свалилось в эту бездну, разверстую вдали. «Настанет день, когда и я исчезну с поверхности земли». Уже закончилась обедня, уже Анастасия ждала своей очереди у выхода из собора, где, согласно ритуалу, жрец сноровисто макала печатку в краску и оттискивала на лбу склонившегося верующего пять звезд. А беспокойство все не приходило, ошибалась она или злые глаза серого кардинала — не отрывались от нее на протяжении всей обедни.